Глава девятая. Князь Григорий Черногорский. Целых две недели злосчастный Тартарен искал свою алжирскую даму, и весьма вероятно, что он искал бы ее и по сие время, если бы проведение пекущееся обо всех влюбленных не пришло к нему на помощь в обличии черногорского вельможи. Вот как было дело. Зимой по субботам в самом большом театре Алжира устраиваются балы-маскарады, точно-точно такие же, как в Парижской опере. Это самые заурядные, скучнейшие провинциальные балы-маскарады, полупустой зал, подонки-бюлье и казино, податливые девицы, следующие за армией помятые орликины, какие-то типы, нарядившиеся в конец обнищавшими грузчиками, пять-шесть прачек-маонок, пустившихся во все тяжкие, но сохранивших от прежней добродетельной жизни запах чеснока и шафранного соуса. Самое, однако, любопытное происходит не здесь, а в вое, превращенном ради такого случая в горный зал. Вокруг длинных зеленых столов толчется возбужденная пестрая толпа, получившая отпуск тюркоусы, которые ставят монеты. Взятые взаймы Мавританские купцы из верхнего города, негры, мальтийцы, колонисты из провинциальной глуши. Эти тащились сорок миль только для того, чтобы поставить на карту плуг или пару валов. Все бледные дрожат, как лихорадки, у всех стиснуты зубы, и у всех, присущий игрокам особенный взгляд, мутный, из-под лобья, устремленный на одну и ту же карту, отчего глаза у них начинают косить. Немного подальше алжирские евреи, играющие целыми семьями. На мужчинах восточное одеяние, чудовищными по своей бескусице, дополнениями которых служат синие чулки и плисовые фуражки. Женщины полные, бледные. Тесные, расшитые золотом корсажи не дают им пошевельнуться. Сгрудившись вокруг столов, все это племя визжит, свещается, считает по пальцам, играет по маленькой. В редких случаях, после длительного обсуждения, старый патриарх с бородой, как у Савоафа, отдаляется от своих и решается поставить семейный дуро. И теперь уже до конца партии не потухнуть блеску в иудейских глазах, впившихся в стол этих страшных черных глазах, как бы из магнита, от взгляда которых золотые монеты сами начинают кружиться по зеленому сукну и в конце концов притягиваются, точно кто-то легонько тянул их за нитку. И потом эти ссоры, драки, ругательства, какие только существуют на свете, нистовые крики на всех языках, поножовщина, внезапное исчезновение денег, появление полиции. И вот как-то вечером на одной из таких вакханалий явился великий Тартарен, дабы развлечься, забыться и обрести душевный покой. Наш герой пробирался один в толпе, думая о мавританке, как вдруг за одним из горных столов, заглушая звон золота, раздались возбужденные голоса. — А я вам говорю, милздарь, что у меня недостает двадцати франков, милздарь. — Я вас слушаю, милздарь. «Да знаете ли, милседарь, с кем вы разговариваете? Сделайте одолжение, милседарь. Назовитесь». «Я князь Григорий Черногорский, милседарь». Услышав это имя, Тартарен пришел в волнение и, счастливый и гордый тем, что наконец отыскался очаровательный черногорский князь, с которым он свел знакомство на Покеботе, пробился вперед». К несчастью, княжеский титул, ослепивший простодушного тарасконца, не произвел ни малейшего впечатления на офицера стрелкового полка, повздорившего с князем. — Я счастлив, — насмешливо проговорил офицер и обратился к зрителям. — Григорий Черногорский, кому это хоть что-нибудь говорит? Никому — Никому. Возмущенный Тартарин сделал шаг вперед. — Позвольте, я знаю кнеза. Твердо вымолвил он с сильным тарасконским акцентом. Офицер смерил его взглядом и пожал плечами. — Ах, вот как прекрасно! В таком случае поделите между собой пропавшие двадцать франков и кончен разговор. С этими словами он повернулся и исчез в толпе. Пылкий Тартарен хотел было броситься за ним, но князь удержал его. — Оставьте, я сам с ним разделаюсь. И, подхватив Тартарена под руку, он поспешил увести его. Очутившись на площади, князь Григорий Черногорский снял шляпу, протянул нашему герою руку и, силясь припомнить его фамилию, начал запинкой. — Господин Барбарен! — Тартарен! — робко поправил тот. — Тартарен, Барбарен, не все ли равно? Мы теперь друзья до гроба! И доблестный черногорец с остервенением потряс ему руку. — Можете себе представить, как был горд-тарасконец? — князь, князь, повторял он в восторге. Через четверть часа оба уже сидели под платанами в уютном ночном заведении, терраса которого спускалась прямо к морю, и тут, сприснув отменный салат по-русски, превосходным критским вином, они сдружились окончательно. Трудно себе представить более обаятельного человека, чем этот черногорский князь. Тонкий, стройный, курчавый, завитой, тщательно выбритый, украшенный какими-то необыкновенными орденами, с бекающими глазками и вкратчивыми движениями, он говорил с чуть заметным итальянским акцентом и был отчасти похож на Безусова Мазарини. Вдобавок он, кстати и не кстати, сыпал цитатами из Тацита Горация и Юлия Цезаря. Примечание. Бюлье – танцевальный зал в Париже. Казино – парижский горный дом. Мазарини Джулио – 1602-1661 годы. Уроженец Сицилии, кардинал и первый министр Франции. По его словам, он принадлежал к древней династии, но еще в десятилетнем возрасте пострадал за свои либеральные убеждения. Родные братья добились его изгнания, вот с тех пор он, философ, движимый любознательностью, а также для развлечения, странствует по свету. И потрясающее совпадение. Князь прожил три года в Тарасконе. Когда же Тартарен выразил удивление по поводу того, что ни разу не встречался с ним ни в клубе, ни на эспланаде, его высочество ответил уклончиво. Я почти не выходил. Тарасконец же из деликатности воздержался от дальнейших расспросов. В жизни высоких особ столько таинственного. Как бы то ни было, князь Григорий оказался приятнейшим человеком. Потягивая розовое критское вино, он терпеливо слушал рассказ Тартарена о Мавританке, а так, как он знал всех здешних дам наперечет, то даже вызвался в самом скором времени разыскать ее. Пили много и долго. Пили за алжирских дам, за свободную Черногорию. А внизу у самой террасы плескалось море, и волны во мраке ночи бились а берег так, словно кто-то встряхивал мокрый простыни. Воздух был теплый, небо усеяно звездами. В ветвях платанов пел соловей. По счету уплатил Тартарен.